Мне кажется, я узнаю его, коснувшись его руки. А если бы от этого испытания зависела твоя судьба, и ты бы ошиблась? О, это было бы ужасно. Бойся же своей неосторожности, дитя моё. Твоя любовь безумна. Я это знаю. И твое сердце не борется с ней? У меня нет сил. Не хочешь ли ты побороть ее? Нет. Даже не хочу. Значит, твое сердце свободно от любой привязанности? Совершенно свободно.